Глава 4 Суета вокруг Боливара. Вскоре ему пришло в голову, что диспозиция, пожалуй, что не вполне продумана. Следовало заранее обеспечить себе полную свободу маневра, возможной неожиданности, и он, сообщив Жанне, что собирается с часок посекретничать с земцом, перебрался в спецотдел. Включил транзистор. Судя по шумам, обычным городским, прерывавшимся краткими репликами, Фомич в данный момент передвигался в автомобиле, демократически общаясь с шофёром. Где они находятся, понять из ленивой беседы было решительно невозможно, но уже через пару минут смолк мотор, хлопнула дверцы, застучали шаги по ступенькам. И вдруг совершенно неожиданно энергичный молодой голос. «Господин Косарев!» — Вас уже полчаса разыскивает какой-то Костос по всем мыслимым телефонам. — Охранник на проходной, — узнал Петр. — Ну что ж, нервничают голубчики. — Дай-ка мобильник, — послышался голос Фомича. — Запищали клавиши. — Косарев это? — Ага. — А что случилось? — Ну, я еду попозже. — Ну, понял. Ага. — Володя, если меня будут искать, я поработаю в спецотделе. Не менее часа. Петр проворно вскочил и кинулся в подземный ход, не дожидаясь, когда Фомич распахнет дверь. Опередил, конечно. Сидел в своей конспиративной девятке, когда лысый выскочил из подъезда. На сей раз Фомич олицетворение осторожности не особенно-то и проверялся. Гнал, что есть мочи, временами откровенно забывая, что он восседает за рулем запорожца, коему по рангу не положены, кое-какие нахальные маневры. Пётр даже забеспокоился чуточку: не влетел бы, сгоряча в крутую иномарку, не начистил бы чайник, сорвав тем самым задумку. Обошлось. Фомич счастливым образом выпутывался из мелких дорожных неприятностей, не подозревая, что на всех парах и парусах спешит к неприятности крупной. Ехал он вовсе не в сторону апрельских тезисов, в противоположный конец города, где Петр прежде не бывал, однако более-менее справлялся с обязанностями незаметного хвоста. Места были окраинные и неприглядные, ни деревца, ни современных зданий, асфальт в выбойных Песок, слегка присыпанные гравием улочки, сплошь застроенные частными домишками, потом, правда, потянулись пятиэтажки, но какие-то особенно обтерханные, судя по отсутствию балконов на доброй половине, либо действующие общаги, либо бывшие. Местный Шанхай, тутошняя нахаловка. Слишком много пьяных, слишком много расхристанных личностей обоего пола. Бродят подозрительные юнцы с мутными глазами и плавно ломанными движениями наркоманов. Стаи бродячих собак шляются прямо по проезжей части, гавкая на редкие машины. Уютный уголок. Здесь не то что фомича. Президента Клинтона можно резать ржавым перочинным ножиком посреди улицы, никто и не почешется. Ну, разве что карманы потом обчистят. Запорожец свернул во двор, с хрустом раздавив левым колесом пустой пластиковый баллон из-под пива. Ну, вовсе не обязательно было висеть у него на хвосте в буквальном смысле. И Петр проехал чуть дальше, во двор следующего, за бурой пятиэтажкой дома, деревянного двухэтажного с побеленными туалетами во дворе. Остановил машину возле синего ЗИЛ-130, стоявшего здесь. Сразу ясно, уже не первый год. С грузовика сняли все, мало потребное в хозяйстве, от фар до стекол. Уперли левое заднее колесо. Покрышки на трех уцелевших спущены столь давно, что прям-таки срослись с грязным, растрескавшимся асфальтом. Двор был пуст. Появились, правда, двое засальных мужичков, искавших, где бы оприходовать пару бутылок сквернейшего вина, но, покосившись на Петра, шустренько смотались со двора, оба были настолько бичеваты, что им и чисто вымытая простенькая «девятка» казалась чрезмерно уж господским лимузином. Транзистор ожил. «Кого мы видим?» — с неподдельным энтузиазмом воскликнул Елагин. — Господин Косарев собственной персоной. — А мы уж тут все жданки съели. — Проходите, ваше степенство. Сейчас подыщем вам стульчик без тараканов и гвоздей. — Привет, Митя, — суховато ответил Фомич. — Здравствуйте, Павел Иванович. — Что за срочные дела? Он держался совершенно спокойно. Что было вполне естественно для человека, ни сном, ни духом, не ведавшего, что он подставлен и будет сейчас обвинен в том, чего не совершал. — Но не то чтобы срочные, — послышался вкрадчивый Пашкин голос, — однако интересные, очень завлекательные детективные дела, — хохотнул Елагин. «Босс, вы обратили внимание, до чего этот выбледок спокоен?» «Прямо-таки тень отца Гамлета. Каменный гость, — поддержал Пашка, — Штирлиц на допросе. «Слушайте, я не вполне понимаю, что происходит. Судя по голосу, Фомич вертел головой. Видимо, они зашли с двух сторон. «Полное впечатление, что вы оба изрядно выпили, но что-то нет за Пашка». — Будет сейчас запашок, — пообещал Елагин многозначительно, — когда ты у меня обсеришься? Пал Иванович! — не выдержал Косырев. — митенька мягко произнес Пашка. — Поясните, друг моему нехорошему человеку, редиске этой, что мы оба крайне возмущены. Елагин протянул. — Как писал классик, она... схватила ему за рукав и неоднократно спросила, куда ты девал деньги. «Хэсь — Хэсь! Судя по звуку, удар был качественный. Треск стула, шум падающего тела и возглас, похожий на заячий писк, и тут же в две глотки взревели. — Деньги где, пидор? — Где уазик? Шум несомненного пинка. Сука по Деньги где? Не лупой глазами тварь, деньги где? Это продолжалось несколько минут. Возня, азартные пинки, жалкий писк, ничего не понимающего фомича, рявканья и угрозы, половины которых хватило бы любому нормальному человеку, чтобы позорным образом описаться. Потом они то ли утомились, то ли решили, что предварительная обработка завершена, слышалось тяжелое дыхание, стоны ушибленного, с шумом придвинули стул.